Глава 12. Лучший день рождения. Это безумие, драйв, неизвестность, скорость, полное отсутствие контроля и игнорирование голоса разума. Именно так можно назвать нашу спонтанную поездку. Этот день и этот вечер будто вытащили из другой вселенной и вставили в мою жизнь, потому что раньше я никогда ничего подобного не творила. Я не убегала с семейного ужина, который был очень важен для моих родителей. Не перечила матери, не шла против слова Григория Викторовича. До сих пор помню его строгий взгляд, окинувший меня с головы до ног в столовой. Я только-только сумела справиться с тем разочарованием, которое испытала, узнав про ужин дома и невозможность отметить день рождения в кафе. Впрочем, даже не в кафе, а в ресторане на 50 этаже. Красивый вид. «Качественная еда. Атмосфера роскоши». Я так хотела попасть туда, что записалась за месяц вперед. Мама не понимала моего стремления, но поспособствовала, чтобы мне зарезервировали столик. Не буду описывать, что ощутила, когда моё желание проигнорировали. Не буду вспоминать нецензурные словосочетания, которые я услышала от подруги, вынужденной остаться дома. Это в прошлом. В недалёком, но забытом прошлом. А сейчас я живу настоящим, в спортивной машине с откидным верхом, в битах громкой музыки, будто мы дети мажоров, с улыбками на лицах от драйва и скорости, которую Дан превышает без зазрения совести. Он обгоняет одну машину за другой, словно куда-то торопится. Но куда? На тренировку ему не нужно. Занятий у меня нет. Ни сегодня, ни завтра. Тогда зачем? О чем задумалась?» Бархатистый голос сводного брата вытаскивает меня в реальный мир. «Да так, ни о чем. Гадаю, куда ты везешь меня. Скоро увидишь». Он загадочно улыбается, подрезая еще одну машину. «Что он приготовил? Как это связано с моим днем рождения? Дан ведет себя очень странно, очень загадочно. После стольких месяцев игнора он слишком дружелюбен, будто между нами не было пропасти». Будто мы снова стали теми, кто сплотился в момент горечи и слабости. Мы останавливаемся на парковке напротив набережной. Что мы здесь забыли? Но этот вопрос застревает в горле, когда мы выходим из машины. Дан берет меня за руку и тащит вниз, к речной пристани, где нас мирно поджидает маленький речной трамвай, украшенный гирляндами и цветным дождиком. «Вау, как красиво!» По-новогоднему... Замечаю я, когда мы останавливаемся неподалеку от трамвайчика. Я предупредил ребят полчаса назад. Хоть что-то. Дан пожимает плечами. В груди возникает тепло, но губах автоматически появляется улыбка. Знаете, то чувство, когда тебе нужно быть серьезной, но ты не перестаешь улыбаться от счастья, от понимания, что кто-то в этом гребаном мире о тебе позаботился. Кто-то вспомнил, что у тебя день рождения, и что этот праздник... очень важен для тебя. Обычно я праздновала его с Аленой. Мы либо гуляли, либо сидели у меня дома, если погода не позволяла выйти на улицу. Мама все время работала, не могла присоединиться. Она оставляла мне деньги, половину из которых я отдавала обратно, потому что много не тратила, а сама засиживалась в офисе допоздна. Но никто не устраивал мне спонтанные сюрпризы, никто не заказывал целый морской трамвай, чтобы порадовать меня. Никто, кроме него. «Что будешь есть?» Он ведет меня за руку на крытую палубу. «Здесь накрыт стол на двоих. Прямо как на свидании, когда понравившийся парень пытается признаться в чувствах и хочет произвести впечатление. Не стоит забывать, что мы родственники, хоть и не кровные. Мы одна семья, сводные брат и сестра. Он просто очень внимателен ко мне и мил. Что предложишь? Выбирай любое блюдо. Сегодня твой день». «То есть, если я захочу лягушачьи лапки, ты их принесешь?» «Выгибаю бровь, не веря во все происходящее. Не знаю, почему сейчас ирония сквозит из моих уст. Наверное, она помогает справиться с шоком». Мм, да. Я же пошутила. А я нет». Если бы вы слышали, с какой мягкостью Дан произнес эти слова, то тоже не смогли бы оторвать от него глаз. От уверенного красавчика в костюме, подчеркивающем ширину его плеч, От взгляда, светящегося зеленым малахитом, даже в неярком свете огней на палубе я вижу, как они сверкают, как улыбаются. Мы еще несколько секунд внимательно смотрим друг на друга и не можем ничего друг другу сказать. А нужно? Его нежный взгляд опускается с глаз на губы, поднимается обратно. Снова. Он каждый раз смотрит так, будто готов ударить током в самый неожиданный момент. Уже бьет. Вот сейчас кожу покалывает, дыхание становится частым. Нам не нужны слова, чтобы сказать друг другу все, что мы чувствуем. «Данила Григорьевич, трогаемся?» Раздается из динамика на столе. «Я думала, что из него будет звучать музыка, и даже не замечаю рядом кнопку, на которую нажимает Дан, произнося серьезным тоном. Да, мотор тут же заводится. Палуба вибрирует, и мы потихоньку двигаемся вперед по Москве-реке». Огни ночного города никогда не гаснут. Они украшают набережную, настраивают на волшебство. Новый год давно прошел, а я почему-то жду чуда. «Сегодня ветрено, поэтому на улицу лучше не выходить», предупреждает меня Дан, листая меню. «Так что ты будешь?» «На твой вкус». «Хорошо, закажу лягушачьи лапки», ухмыляется Дан. «Дан, почаще называй меня так, и я выполню все твои капризы». любые. Ладно. Сам напросился. Тогда бефстроганов. Через 10 минут мне действительно приносят бефстроганов. А Дану – стейк максимальной прожарки. Помню, он говорил, что не любит мясо с кровью. И я не люблю. На это наши вкусы тоже сошлись. Еда быстро исчезает со стола. Вокруг нас мутноватая вода Москвы-реки. Яркие огни, которые порой заставляют жмуриться. На нашем трамвайчике никого нет. Дан подумал даже про свет. Сегодняшний вечер будто из другой реальности. Дан вытащил меня из серых будней, скрыл в этом пространстве наполненным весельем, счастьем и беззаботностью. В последнее время меня преследовала монотонность. Она стала нормой до этого дня, до того, как я пошла вслед за парнем. Нет, за мужчиной, к которому неравнодушно. Однако об этом чувстве нужно забыть. «Не хочешь потанцевать?» — внезапно предлагает он, когда мы доедаем свои порции. «Еду надо растрясти». «Не знаю, я...» «Что? Страшно?» — игриво поднимает темные брови. «Я... думала, что ты не танцуешь из-за ноги». Нахожу первую попавшуюся отмазку. «Все верно, но для тебя сделаю исключение». Пока я поднимаюсь, Дан включает на телефоне единственный медленный трек Слип Кнотов и протягивает руку. «Одна из моих любимых песен, которые я слушаю, когда мне одиноко. Но сейчас я не чувствую себя таковой. Рядом Дан, его теплые ладони ложатся на талию. моя голова опущена на крепкое плечо в идеальном костюме. Ловлю себя на мысли, знаешь, это больше похоже на свидание. Я высказываю ее вслух и тут же жалею. Зачем я это сказала? Он подумает, что я сумасшедшая. Какое может быть свидание между нами?» «У него есть девушка, а я — сводная сестра». Но от следующих его слов в моих мыслях происходит коллапс. «А если это и есть свидание?» Наш танец прекращается. Мы стоим напротив друг друга и совсем не дышим. Кажется, сердце замирает. Время останавливается. Одна секунда длится вечность. Мой мир сужается до малахитовых ярких глаз, которые неотрывно глядят на меня. до полных губ, которые сейчас так близко к моим, к дыханию, соединившемуся в одном потоке. Мы дышим друг другом. Позволяю себе смело коснуться темных волос, которые порядком отросли. Позволяю зарыться в них, ощутить их мягкость. Если бы я была смелее, то потянулась бы к его твердым губам, которые манят к себе, как бабочку, огонь. Но нас прерывает резкий звонок мобильного телефона. «Его телефона». «Да!» — рычит Дан. В этот момент его натура резко меняется с мягкой на строгую и яростную. «Что значит приехать? Что-то случилось?» «Хорошо, едем». «В чем дело?» Ощущая, как магия вокруг нас меркнет, спрашиваю у Дана, зажимающего телефон практически до хруста. «Отцу плохо. Твоя мать просит приехать домой. Реальность возвращается. Магия исчезает вовсе». Мне остается только подчиниться и лишь предполагать, как именно судьба распорядится нами в следующий раз.